Пролог Корчма вдовы Микулешти Весна 1478 года в Мутении выдалась сырой, промозглой. В предгорьях Карпат стояли туманы. Саксонский лесоторговец господин альбрахткуль Куль и его доверенный слуга Кристиан, зябко поеживаясь, двигались верхом по дороге на городок Теляжен. Они прибыли из Карпат, из Трансильвании, или, как называли ее саксонские купцы, основавшие здесь новые города, построившие мануфактуры Зибенбурген, Семиградье. Как у всякого путника, на сердце у них стало веселее, когда за очередным поворотом, в наступающих сумерках, они увидели огни в узких городских окнах. Копыта их лошадей застучали по мощеной булыжником мостовой и слуге пришлось пропустить господина Коля вперед. Улицы, сдавленные обомшелыми стенами домов, сложенными из колотых валунов, были узкими. Скоро ореховые деревья, груши, сливы и яблони в садах за глухими заборами согнутся от тяжести плодов, но теперь торчат лишь сиротливо воздетые к небесам голые ветви. Привычным путем они проехали на улицу ткачей. Крестьян спешился и забарабанил в ворота постоялого двора оленья голова, не самого дорогого, построенного ближе к предместьям, чем к центру городка, но славного опрятностью и хорошей кухней. Ворота гостиницы для проезжающих были равно пригодны для тюрьмы, крепости или монастыря. При прежнем господаре Владиславе III, которого называли Владом Дракулой, Все Валашское княжество стало самым спокойным местом Европы. На дорогах не грабили, а в городах можно было обронить на мостовую золотую монету. И, вернувшись, подобрать ее на том же самом месте хоть через три дня, никому не пришло бы и в голову ее присвоить. Люди знали, что потерявший обязательно вспомнит свой маршрут и придет за пропажей. «Мутэнния!» или, как еще называли эту землю, Великая Валахия, не была исключением. Однако люди не торопились перестраивать свои надежные с каменными стенами, едва ли не в метр толщиной, и с окнами-бойницами, возведенные в гораздо более лихие времена дома. В дубовых воротах постоялого двора открылось окошко. Ворчливый голос произнес «Кто бы вы ни были, места у нас нет, прощения просим». Форточка со стуком захлопнулась. Купец, а был он порядочно тучнее, чем хотелось бы ему самому, со вздохами слез с лошади и, не слишком громко, но требовательно, снова постучал в ворота дубовым дверным молотком, закрепленным на кожанном ремне. Окошко снова отворилось. «Вот хоть вы меня режьте, а некуда вас пристроить», плаксиво зачастил гостиничный слуга. Но Куль, хорошо знавший местный диалект румынского, прервал его. «Посвяти-ка сюда, любезный». За окошком появилась рука с фонарем. Свет упал на лицо купца, озаренная добродушной улыбкой. За воротами охнули и завозились с засовами. Створка открылась. «Почтенный господин Куль!» Извиняющимся голосом заговорил небритый, с длинными пегими волосами и колючими глазами слуга принимая поводья, которые ему не слишком-то вежливо сунул крестьян. Темень не не сразу разглядишь, до да чего и глядеть-то, слышно возвращаются дурные времена, могут постучаться и те, кого в гости не звали, ну а вам-то, господин, мы всегда рады. Пока привратник с тревожной и недоверчивой миной, мотая космами, выглядывал из ворот, в один конец улицы, в другой, и запирал их. Куль прошел в просторный зал гостиницы. Все как прежде. Дубовые столы и лавки, беленые каменные стены, такой же прилавок, отделяющий помещение от кухни. За ним все та же огромного роста суровая вдовами кулешти. Уперев в бока мощные красные руки, сдвинув брови, она наблюдала за четырьмя чешскими рейтерами, говорившими слишком громко и уже готовыми затянуть песню. В случае крайней нужды, а слухи ходили самые тревожные, хозяйка рассчитывала на помощь солдат. Но четвертый кувшин пива, кажется, оказался лишним. Вдова глянула на вошедшего, и ее лицо разгладилось, появилась улыбка. В это время крестьян, убедившийся, что их усталые лошадки хорошо устроены в стойлах, и не рассчитавший дороги в полутемных сенях, налетел на спину хозяина. Получивший таким образом ускорение, Куль шагнул в зал таверны и подошел к каменной, покрытой мореной доской стойке. «Альбрехт, почтеннейшая Агнес, вы хотели бы ту же комнату, что и всегда, с нишей в стене, в которой уляжется крестьян? Да, если она свободна. Но для этого парня смежную комнату. Видите, дорогая Агнес, как вымахал. Скоро мне будет его не прокормить». Крестьян, мальчик мой, конечно ваша комната свободна, найдем и другую. Сейчас их приберут, а пока я угощу вас жаркое с овощами и грибами с дороги то, что нужно. На дворе сырость. Будете пить пиво или вино? Вина покрепче для меня, кружку пива для крестьяна. Купец осмотрел зал в поисках стола, за которым можно было бы разместиться. Гостиничный слуга не особенно приврал, постояльцев было довольно много. Хозяйка почти полностью перегнулась через прилавок и зашептала «Здесь отец Стефан». «Где?» — обернулся к ней Коль. Лицо хозяйки сделалось таинственным и почтительным. «А вон за камином, спиной к вам сидит». «Спасибо, головушка». Коль и топтавшийся рядом крестьян направились к столу за которым сидел высокий монах в черном облачении. По левую руку от него на лавке лежал большой заплечный кошель грубой кожи, а рядом к стене был прислонен пасторский посох из необработанного, лишь отшлифованного ладонями хозяина в его долгих странствиях ствола бузины. Легкий, но прочный, не длинный, чтобы можно было удобно приторочить к седлу. По совести сказать, обыкновенная дубина. Взглянув на правильное тонкое лицо отца Стефана, выдававший решительность подбородок, на короткую бородку и аккуратно подстриженные сидеющие волосы, на высокую крепкую фигуру, облик скорее воина, а не монаха. Мало кто мог заподозрить в нем летописца и великого книжника. «Благослови, отец!» Весело блестя глазами, куль наклонил голову. Будучи крещен в католичестве, он был веротерпим, как все практичные люди. Православный монах, конечно, давно заметивший вновь прибывших, но не показывавший вида, обернулся, ответил на хорошем нижненемецком. «Бог да благословит тебя, куль, и тебя, сын мой!» Крестьян поклонился, перешагнул лавку напротив монаха, и стал усаживаться, устраивая под столом длинные ноги, поглядывая на окно, оказавшееся у него за спиной. Парень лет двадцати, он производил впечатление нескладного юнца. Но опытный глаз заметил бы, что его одежда и сапоги пригнаны свободно, но точно впору, что жилет толстой кожи вполне сойдет за боевой нагрудник. На широком ремне несколько надежных кожаных карманцев, а рядом с собой, как монах, свой посох, он бережно пристроил чехол с новейшим изобретением, немецкой аркебузой стрелявшей каменными или свинцовыми пулями. Они путешествовали налегке. Две пары сидельных сум слуга положил тут же. Сын деревенского мельника из Нижней Саксонии, которого окрестные хуторяне, да и сам управляющий герцога упорно считали колдуном, крестьян-мальчишкой, Напросился от сельского однообразия к дальнему родственнику Кулю, стал его помощником в путешествиях и уже много чего повидал. Рядом с ним на лавку без церемоний уселся коротковатый купец. Он явно с дружеским расположением поглядел на монаха и сказал, «Давненько не виделись мы с тобой, отец Стефан». «Не так уж и давно». «Года не минуло», — ответил монах. По времени-то, может, и недавно, да только сколько событий произошло за это самое время. Это так, господаря Владислава с нами больше нет. Молдавский господарь Штефан обороняется от своих напастей, а турки на юге нашего княжества укрепляются, и ничего хорошего от этого не предвижу. Уж не эти ли обстоятельства привели тебя в мутению? «Давно ли ты печешься о делах торговцев, отец Стефан?» Добродушно посмеиваясь, спросил Куль. «Почему бы мне не печься о них?» «Вы, саксонцы, не всегда обращаете результаты своей торговли в тщету. Печатание книг, что вы затеяли, — дело великое. Переписчик от утомления с пьяну, прости меня, Господи, или по умыслу меняет тексты, даже те, что должны сберегаться в неприкосновенности» останок станок их не испортит. «А книга-печатанье твоя, правда, святой отец. А что до корысти? Твои-то нас обскакали. Ткут ковры и продают, как турецкие. Но ткут знатно. Я сам, раз чуть было не ошибся, не купил себе такой. Грешен человек. Вот и ты, куль, лес туркам продаешь». Глаза торговца на миг стали ледяными. Кристиан с показным смирением уставился в потолок. Ай-ай-ай, взрослые ругаются. Однако слуга забеспокоился. Он знал, что безобидный вид и веселый нрав, который почтенный куль предпочитал демонстрировать окружающим, ничуть не мешают волчьей хватке, проявлявшейся тогда, когда дело касалось его интересов. На счастье, хозяйка внимательно наблюдала за тем, что происходит в зале. Она воздвиглась рядом со столом, сама водрузила на стол глиняную миску, полную парящего жаркого, и принялась сновать к прилавку и обратно. На столе появились две деревянные тарелки, ложки, кувшин вина и кружка пива, которую она поставила перед крестьянам. Монах осенил кушанье крестом, махнул рукой «вкушайте» и, ловко орудуя собственным немаленьким ножом, вернулся к лежавшей на его тарелке ароматной поджаристой рыбе. Проглотив несколько ложек жаркова, купец потянулся к своему кувшину. Подумав, предложил «Отведай и ты со мной, отец Стефан». С добрыми людьми да в путешествии не во грех будет. Монах решительно перехватил у купца кувшин, плеснул немного в свою кружку с водой, поболтал, размешивая, пригубил. Доброе вино, как раз по погоде. Благодарю тебя, почтенный Куль. Скажи, отец, ты веришь в... в видение? Крестьянин насторожился, но продолжал жевать. Верю, только надо б наотличать божественные знамения от прелести сатанинской. Купец задумчиво уставился куда-то в сторону стойки, за которой управлялась дородная хозяйка. Потом продолжал. «Тогда растолкуй мне вот что. Ехали мы вот с этим храбрецом, он едва заметно кивнул в сторону крестьяна. Тихутским перевалом, красота кругом, Карпаты, как волны морские. Добрались до развалин Пайнари, бывшей крепости вашего господаря Влада, как вот сейчас в сумерках. Туман, камни, подковы истерлись еле тащимся». Но двигаемся вперед, на дорогах все еще спокойно, ведь так?» Монах ничего не ответил. Купец заговорил снова. «Минуем развалины. На душе неспокойно как-то стало. Но это всегда так. Разрушенное человеческое жилье радости не прибавляет. Вдруг лошади, обе, как кто поводья дернул в стали. Я всмотрелся. Из-за камней показался всадник. Кон вороной по брюхо в тумане. Черный плащ, шапка боярская с черным пером, из-под шапки волосы длинные, нос орлиный. И взор какой-то тоскливый, аж до глубины души пробирает, словно не осталось больше во мне ни воли, ни радости. Что, думаю, за наваждение? Знаю, что не может быть того, а вижу, господарь Владислав. Крестьян мой, уж порох на полку аркебузы сыплет, а зубы так и лязгают. Молодой слуга вскинул глаза из-под растрепанной шапки соломенных волос, проворчал. «Отважный господин Куль хорошо слышал лязг моих зубов. Хоть лошадь и стояла, будто окаменела, как-то ухитрился вместе с ней оказаться за спиной такого храбреца, как я». Он потянулся к своей кружке. Посмотрел он так вот тоскливо, безнадежно, коня двинул и словно растворился в тумане. Купец пухлой рукой отвесил крестьяну дружеский подзатыльник такой силы, что тот сделал «пф», залил пивом свой кожаный жилет и поднял на отца Стефана обиженный и недоумевающий взгляд, словно прося заступничества. «Что же это было, отец Стефан?» Невозмутимо продолжал куль. «Уж не поторопились ли враги объявить Владислава мертвым?» «На отеческое заушение сердце не держи», — с усмешкой сказал монах крестьяну. Тот пожал плечами и снова пронялся за еду. Отец Стефан посерьезнил лицом и перевел глаза на Куля. Не поторопились. Господарь мертв. Как псы дикие бояре его на куски растерзали. Я вместе с монахами нашего Санговского монастыря вот этими руками собирал останки господаря. Сам хоронил. Не сомневайся, добрый Коль. Влад этот мир покинул. По странному стечению обстоятельств в зале гостиницы в этот момент наступила тишина. Купец со слугой глядели на отца Стефана едва ли не со страхом. Угомонились пьяные рейторы. Прочие обедающие прервали свои разговоры. Присела на лавку колченогая девушка-служанка. Не гремела посудой хозяйка. И тихие, но внятные слова монаха звучали тревожно, как погребальный колокол. Первым оживился куль, потянулся к кувшину, налил в кружку изрядную порцию. Крестьян вздохнул, словно избавившись от наваждения, и набросился на остатки Жаркова. — Да, святой отец, чуть не забыл за делами-то, — спохватился купец, радуясь возможности сменить тему беседы собираясь в ваши края, зная книжность твою и в надежде навстречу, захватил с собою некий текст. Не так, чтоб очень уж важный, а просто новый, только что из Вены мне присланный. Но «Ну ка достань, чревугодник. Купец легонько подтолкнул слугу локтем и снова обратился к монаху. Ты уж не прогневайся, если что. Кристиан открыл сидельную сумму, Извлек из нее кожаный футляр, в каком хранят дорогие свитки, протянул хозяину. Тот развязал ремешки, снял крышку, извлек свернутую в трубку рукопись на нескольких десятках страниц, передал монаху. Тот расправил, вчитался. «Великий изверг Дракула, поэма и правдивое свидетельство мейстер Зингера Михаэля Бейхама». Быстро свернул рукопись, запечатал футляр. «Спасибо тебе, добрый мой куль. Здесь, — он постучал длинным пальцем по футляру, — ответ на твой вопрос. Вот по какой причине тоскует покойный господарь. Вот почему, по милости господней, явился он именно тебе и твоему смышленому отроку. Ты храбрый юноша, — обратился он к крестьяну. Только пули пищальные ему уже не смогли бы повредить. Повредить может то, что останется в памяти людей, и тоскует он от того, что могут в ней остаться только его кровавые деяния. Пройдет время, и люди забудут про царей, князей и воевод, про нас, многогрешных, про сотворенное добро и зло. Клевета и легенды, однажды появившись, будут порождать все новые и новые суеверия, которые надолго переживут нас с вами. Помышлял я о том, чтобы взяться за историю господаря Владислава, теперь с Божьей помощью. Обязательно напишу ее, ибо некому, кроме нас, напомнить людям о том, как рыцари венгерского короля латинской веры локоть к локтю с православными валахами сражались с османами. О том, сколько добра сделал господарь Владислав для церквей и монастырей, что истинно заслужил он прозвание «собиратель земель». Алла этих псов, монах снова брезгливо прикоснулся к футляру с рукописью да будет отвергнут в новых поколениях. «Ну вот и славно, отец Стефан», — сказал довольный купец. «Напишешь, не поскромничай, пришли почитать и мне, особенно вот этому, слишком уж любознательному господину Крестьяну. Он почти что все свои деньги, вот как ты, на книги тратит. В сумы уже и чего дельного положить некуда, одни фолио да кварты». «Сноска». «Инфолио». Название ранних книг, печатавшихся в формате половины листа. Такие книги считались большими и были дороги, отсюда название «Фолиант». «Инкварта» — более привычные для того времени книги, печатавшиеся в формате в четверть листа. Гремя тяжелыми сапогами, сонно бронясь и поддерживая друг друга, чешские наемники потянулись по лестнице наверх. Другие постояльцы незаметно разошлись по комнатам еще раньше. Госпожа Микулешти загасила фонари и, окинув придирчивым взглядом котлы, горшки и сковороды, со свечой в руках взялась лично проводить старого знакомца, почтенного Альбрехта Куля, в его комнату, с тем, чтобы убедиться, что белье застелено правильно и ему будет удобно. Сутулый слуга с пегими волосами надежно запер двери и удалился в свою комнату под лестницей. В зале за столом, Низко склонившись над рукописью, освещаемой единственной свечой, о чем-то беседовали в полумраке высокий монах и оживившийся крестьян. На лавке рядом с ним по-хозяйски расположился черный котище. Отблески потухающего камина отзывались в его глазах мягким, глубоким, зеленоватым светом. Из облаков вышла луна, она освещала черное гнездо аиста, словно лихо сдвинутая на бекрень шапка, красовавшаяся на черепичной кровле, стоявшего невдалеке дома. За окном распростерлась власть глухой валашской ночи.